Глава 3. Брэннер. Эльф-нарнеец успел отшвырнуть плащ, успел скинуть клинок, сверкнул меч тонкий и серебристый, крестовина лучилась лунным сиянием. Атима вокруг извергла из себя множество, как показалось тогда воинов, разнообразно одетых и еще более причудливо вооруженных. Саэльди легкой лесной белкой метнулась в сторону. Зажженный ею шар погас, и миг спустя во мраке что-то зашипело. Анетта уловил толчок, приведенный в действие силы. А потом засвистели мечи. Раздались отчаянные вопли, кто-то из мага Вардоса метнул огне шар кто-то пустил ход молнии. В ее мгновенной вспышке ректор Академии Высокого Волшебства разглядел эльфов, схватившийся с воинами Бреннера.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 До недавнего времени. Трудно сказать, что сместилось и сдвинулось в душе, испытавший взгляд спасителя из-за грани мира. Но сейчас Анетта готов был испепелять грады и веси, если они встанут у него на пути. И конечно, он помнил, что такое Бреннера. Все же не зря столько лет возглавлял академию. Тайный замок, где инквизиция в вечной ненависти к тому же храму мечей, ковала свой собственный стальной кулак почитавшихся непобедимыми воином.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 Эти размышления заняли, наверное, куда меньше мгновения, и Анетта уже сжался, готовя заклятие, но Вейде, светлая королева вечного леса, успела раньше. Прямо с темных небес незринулась слепящая, ветвистая молния охватила, оплела тонкую фигурку, эльфийка отшвырнула плащ, роскошные до земли волосы цвета молодой майской листвы взметнулись, окутывая лесную владычицу, подобно облаку. По разметавшимся прядям застроились ручейки снежно-белого пламени. Вейды словно впитывала в себя ярость небесной мощи. Анетта показалось, что время замерло. Как не скоротечна была вспышка, он успел увидеть и разглядеть все. Эльфу, скрестивших клинки с брынерскими воинами, тонкую, словно веточка Саэльди, окутанной голубым сиянием кистью, перехватившей занесенный меч брынерцем.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 Ровно проговорила королева вечного леса. Ровно и правильно, но он это чувствовал как рвется у нее все внутри. И от боли, от ката, и от усилий справиться с ней. Сейчас не время для магии. Несколько порук, и людей, и эльфы в разум взялись за дело. Костер вспыхнул в несколько мгновений. Чародеи Ордоса с невольным уважением взирали на хрупкую фигурку Вейды. Ее поднявшиеся волосы вновь опустились на плечи и спину роскошным смрадовым плащом. И лишь по самым концам прядей еще пробегали отдельные белые искорки. Саэльди и ардовские маги Ксавьер, Сведен, Абакс бросились к стонущим раненым. А эльф Норниет шар молча покачал головой, и вдруг опустился перед Вейды на одно колено. «Длини, Шуар!» «Мы можем продолжить», – спокойно, как ни в чем не бывало произнесла владычица Вечного Леса.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 Не убийство посредством стихийных сил, так любимое всеми чародеями, но и сил она требует несравнимо с каким-нибудь огненным ядром. Такое могущество ваше... Вейде, пожалуйста, просто Вейде. Хорошо, постарался улыбнуться Анетте. Такое могущество, Вейде, подобное заклинание потребовало бы... Оно и потребовало. Эльфийка гордо вскинула голову и тотчас поморщилась. В ней по-прежнему упорно сидела боль отката.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 Можно просто анета хорошо анета хотя я так привыкла к сочетанию лорд реектор, что не вижу в нем ничего формального. вэйды позволила себе слабую улыбку. Я попробую гадать, оннета. Вы узрели перед собой спасителя. Эльфы сейэлди и вернувшиеся маги ардоса обменялись быстрыми и встревоженными взглядами. Да признался анета, опуская глаза.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 А история о драконах. Девять драконов, внезапно явившихся над Скавеллом и решивших исход боя. Дракона мы видели у Черной башни, нехотя Гаврилонета. Он защищал разрушителя. Вейды покачала головой. Мне самой в эти недели и месяцы открылось больше, чем иной раз за целые века. Как же удалось увидеть зверя и драконов? Возмущение во всем живом мире, отозвалась Вейды.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 Опять же, королеве Вечного Леса не следует знать, что Ордос, сосредоточившись на разрушителе, уделил недостаточно внимания остальному. Вторжению клешней был отдан наивысший приоритет. «Но погодите, при Светлой Вейде, вы сказали, там было девять драконов». Эльфийка кивнула. «И один из них погиб в схватке с чудовищем, которого все без исключения свидетели именовали червем. драконы.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 — ответила Саэльди. — То же самое попытались бы сделать регулярные полки святых братьев. Не окажись, они востребованы в другом месте. — В другом? В каком же? — поразился Анетта. — Хотя, погоди, Саэльди, инквизиция сумела обнаружить разрушителя. — Именно, — кивнул шар Судя по всему, где-то на юге, скорее всего, в Саладоре, хотя не исключенный Арас. Значит, он вылечил своего дракона. Анетта задумчиво потер подбородок. Тонкие пути не для него. А иначе, как на драконьей спине, он никогда бы не сумел так быстро там очутиться. Сейчас не так важно, где именно оказался некромант. Нетерпеливо и даже с некоторым раздражением перебило Вейдем. Гораздо важнее, что он собирается делать. И соответственно, что предпримет Инквизиция. Одно они уже предприняли, напомнила Сейли. Войска уходят на восток к Микампу. «Новоявленный корпус меченосцев весь уже там, но отправляются и старые, испытанные полки». «Да, история повторяется», – кивнула Вейды. «Все движется по спирали. Один раз некромант уже побывал в Саладуре. У меня даже нашелся отличный свидетель. Мироя, прошу тебя». Державшаяся доселе в тени эльфийка вступила в круг света. Агатово-черные блестящие глаза, от которых невозможно оторваться, струящиеся и сине волосы. Некромант не ясведь вспомнил бы их в одно мгновение. Вспомнил бы Саладор, палящее солнце, скамаров, древний могильник и прохладную узкую ладошку на своем лбу. И несомненно вспомнил бы имя.